Глава 17. Никогда не откладывая жизнь. Мы выходим на улицу в тихом и достаточно безлюдном районе Даунтауна. И к своему ужасу я обнаруживаю припаркованный мотоцикл. Натуральный монстр с темно-красным корпусом. Надевай. Ансель протягивает серебристый зеркальный, почти светящийся шлем. Эта штука настоящее произведение искусства. Замечаю, разглядывая осколки замурованного в прозрачный пластик зеркала. «А ты как? Без шлема?» «Мне не впервой, и у меня нет таких длинных волос». Его взгляд переключается на мои волосы, и я наблюдаю завораживающую метаморфозу. Он становится тяжелым, тягучим. «Как у тебя», – добавляет глухим голосом. Его рука ныряет под мои волосы, разделяя их на пряди, тянется вниз. Я краем уцелевшего сознания фиксирую собственное головокружение. Мои слабые руки едва удерживают раритетный шлем. Пальцы вжимаются плотнее в пластик, чтобы не выронить. Но уже через мгновение виновник моей потерянности отрывается от меня и быстро заносит ногу над своим конем. Одно это движение впечатывается в мой мозг оттиском, стирающий всякие нравственные рамки маскулинности. Спорить с ней бесполезно. Я ощущаю желание не отдаться, нет, подчиниться. Вручить себя воле мощного потока мужской энергии. Я надеваю шлем, удивляясь той уверенности, с которой собираюсь присоединиться к зовущему взглядам, своей молодостью и кудрявой челкой байкеру. Берусь за его плечи, сажусь рядом. Благо ткань платья тянется, как резина. Он отворачивается, скрывает довольную улыбку и предупреждает. Если не опустишь руки ниже, рискуешь не удержаться, и я перекладываю их ниже. Обнимаю его талию, сцепляя пальцы в замок, чтобы не чувствовать волокна брюшных мышц, тепло кожи, движение дыхания. Мотоцикл резко срывается с места, оставив позади облако дыма, встряхнув сонные подъезды жилой зоны даунтауна своим безобразно дерзким рокотом. От неожиданности из меня вырывается не то стон не то смех, не то возглас, нечто несуразное и по-детски неиздержанное. Сгорая стыда и мучаясь от неловкости, я размышляю о том, как вообще власти позволяют такому громкому виду транспорта рассекать по улицам города. Но, оказавшись за его пределами, на первом шоссе, теряю всякие остатки чопорности и предвзятости, потому что на меня обрушивается спектр всех возможных и доступных человеческому существу эмоций. Собравшись во мне в одно и то же время, в одной растянувшей свой хвост точки, точке, они грозят разорвать слабое женское сознание дичайшим, захлёстывающим восторгом. В этот сумасбродный, яркий, острый, будоражащий, новизной момент мне кажется, что мое сердце попрало все анатомические законы и опустилось куда-то в район желудка. Страха. Безудержного восторга и беспрецедентного кайфа так много, что, не выдержав их напора, я закрываю глаза и утыкаюсь носом в черную пропахшую бензином и сигаретным дымом кожу куртки, отделяющей мои губы от развернувшейся передо мной спины. Я чувствую его физически. И не только. В это время дня пробок уже или еще нет. Хайвей почти свободен. И мы летим... Оставляя позади стеклянные свечи небоскребов, размазанные по земле склады короба Кока-Колы и Амазона, ряды резидентских улиц, утопающих в весеннем цветении и мягкой, светлой, еще не успевшей набрать силу зелени, мы оставляем позади Бернаби, пролетаем белые трассы моста через залив, отделяющий северный Ванковер от остальной его части проносимся мимо остроконечных темно зелёных хвойных громил, обрамляющих участок дороги в западном Ванкувере и мчимся, судя по указателям, в направлении Уистлера. В этот момент моей жизни мне совершенно все равно куда, хоть на край света с билетом в один конец и перспективой кануть в безвремени. Сейчас, в это мгновение, мне настолько хорошо, что все пережитое стерлось из памяти. Шрамы затянулись и растворились. Моя душа словно мгновение назад появилась на свет и в данную секунду настолько восхищена штуковиной, кем-то названной жизнью, что захлебывается, утонув в эмоции, подозрительно напоминающей счастье. Ансель склоняется ниже к корпусу байка, набирая скорость, а я прижимаюсь к нему, повторяя изгиб его тела, желая стать его частью. Мы съезжаем с автобана в центр западного Ванкувера, и на первом же перекрестке я ощущаю на себе взгляд. Поворачиваю голову и буквально нанизываюсь на острие осуждения. Благочестивая дама моих же лет буровит меня своими щедро накрашенными глазами. Само собой, будь я моложе, ей не было бы до меня никакого дела, а так? А так? Да, я такое же перезрелое яблоко, как и ты, но... Я на байке с молодым красавцем, а ты в семейном внедорожнике с выводком за спиной и мужем под боком. Судя по кислоте твоей занудной мины, контраст моей придурковатой улыбки и круче И они реально просто феерически круто И сегодня ночью, а может быть и гораздо раньше, через какой-нибудь час, меня ждет мозговыворачивающий трах. А тебя благочестивый храп. И дебильная комедия перед сном. Ансель выжимает газ, и с первоклассным грохотом мы срываемся с места, чтобы пару минут спустя припарковаться у входа в благоухающую Италию пиццерею. Вообще, надо сказать, из всех районов города Западный ван мой самый любимый. И я даже знаю, почему он похож на Европу. Ну, немного смахивает своими неширокими улочками, частыми кафешками с козырьками в парижском стиле тротуарами и цветочными горшками. Но самое замечательное в этой его части – кафе и пиццерии с видом на бескрайнее море. Ведь остров Ванкувер со столицей Британской Колумбии Викторией, загораживающий нас от океана, чаще всего не видно из-за дымки. Ансель выходит из пиццерии, неся стопку коробок в руках. «Боже мой, неужели пицца?» Кажется, я начинаю мурлыкать желудком. Попробуй! Предлагает он с улыбкой. Прямо здесь? А чего ждать? Ну, поедим там, на месте, куда собирались. Мой мудрый спутник пожимает плечами. Никогда не откладывай жизнь на потом. По-твоему, жизнь — это набить желудок? Не только это, но и это в частности. А почему нет? Мы снова выезжаем на автобан и минут через 15 выруливаем на обычную дорогу Чтобы вскоре свернуть по указателю Парк Мыйка